Глава третья. Искажённое помешательством лицо этого гадёныша преследовало Людмилу весь ее нескончаемый жуткий сон. Это ведь был сон или что-то другое. По крайней мере, любому живущему, про Люду теперь вернее будет сказать жившему, человеку вряд ли известно, как точно можно обозначить это место, состояние, «Достоверное подобие существования». Люси удобно было называть сие неизвестное пространство сном. Так показалось понятней для себя же. А оно, лицо ненавистного Лёшеньки, зачем-то тоже витало здесь же. То приближалось, то удалялось, то снова налетало на женщину, растягиваясь изогнутой маской, хохотало и шипело, брызгая вязкой слюной — Люда в первый момент никак не могла понять, отчего иступлённая ярость хозяйского отпрыска обращена именно на нее. Они ведь почти не знали друг друга, что он тут делал, чего добивался. «Что тебе надо?» — закричала она. «Ты сама позвала за собой». «Да на кой ты мне сдался?» «Но ведь я обидел твоего пёсика!» — хохотала Маска. «Смертельно обидел». Люда ничего такого не помнила. Ну, про то, чтобы приглашать этого урода себе в компанию. Хотя да. В последние секунды жизни она с немыслимой яростью пожелала подонку сдохнуть. О себе как-то подумать, пожалеть не успела. В памяти застыл фрагмент смерти Люцифера. Глаза обожгло, ослепило жестокими слезами. Да она собственными руками была готова придушить эту сволочь. Беда в том, что у сволочи совершенно отсутствовала шея. Плюс еще и у самой как-то абсолютно не наблюдалось рук. Впрочем, как и остальных частей тела. Не то, что придушить. Крошечные зрачки у уроду выцарапать. И то нечем. Так что теперь? Долго это будет продолжаться? Алёшенька все щерился, кривил пересохший рот и скрипел своими идеальными зубами. На стоматологии семейства шефа не экономило. «А чего ты, собственно, так веселишься?» Людмилу вдруг изорила очевидная догадка по поводу их совместного пребывания в этой пустоте. Дело в том, что женщина детально вспомнила, как умерла. И это означало одно. Сей глумливый придурок тоже мертв. Либо где-то на грани подобного. «Ты такая смешная, когда вот так грозно морщишь бровки» хохотнул Лёша и судорожно облизнул синюшные губы. «Ой-ой, как страшно, я почти из испепелён. Хорошо, что я тебя первый укокошил». «Идиот! Так ведь и ты нынче покойник». «С чего бы?» Точки Лёшиных зрачков беспокойно забегали в белёсых блюцах глаз. «Ну, оглядись вокруг, напряги худосочные извилины. Чем ты сейчас отличаешься от меня?» До сих пор полагаешь, что пришел в мой сон пугать дурацкими обезьянями и ужимками?» Похоже, именно так Лёшенька и расценивал ситуацию своим разжиженным наркотой мозгом. И Люся не без злорадства продолжила. «Спешу разочаровать. Мертвецы не видят снов». «Так это ты! Ты явилась! А ну вали из моего сна!» По лицу гада пробежала судорога, а изо рта неожиданной ядовитой струйкой потекла пена. «Что? Что это?» «Расплата», — уверенно ровно констатировала Люся, наблюдая, как меняется настроение и состояние ее убийцы. Сперва Лешина Образина капитально растерялась и окончательно передумала выделывать перед своим единственным зрителем устрашающие издевательские па. В движениях появилась суетливость, Выражение стало немного более осмысленным, в нем отчетливо обозначился испуг. Словно маска к чему-то настороженно прислушивалась, и ее категорически не радовало то, что она слышала. Люда тоже на всякий случай напрягла слух, однако так и не уловила страшившие Алексея звуки. А лицо тем временем впадало в настоящую панику, оно металось по мрачному пространству, уже совершенно не обращая внимания на свою жертву. Лёша стенал, плевал пеной и громко, изобретательно ругался. Он неистово жаждал вырваться отсюда, но выход не отыскивался, его не было. Как ни странно звучит, однако темнота, окружавшая эту пару и казавшаяся бездонной, имела строго ограниченные пределы и выпускать своих пленников не собиралась но гостей впускала. Черные, темнее самой тьмы тени просочились в сон Людмилы, опутывая Леша на лицо туманными нитями боли и ужаса, разъедая в нем глубокие рытвины, поглощая, растворяя в себе, заставляя Люси на сердце содрогнуться, раздался оглушительный рев стон, безутешный, обреченный вой человека осознавшего свой страшный конец, и... Людмила проснулась. А Алексей — нет. В ту же ночь его коченеющие в луже собственные рвоты тела нашли охранники на очередном обходе. Правда, Люда того уже не увидела. Для нее начиналась совсем другая история. Очнулась Людмила, как в эпично-трагической сцене из дурного кино — Сердце стучало кульминационной барабанной дробью, в висках пульсировал огонь. Окружавшая ее обстановка, как и недавний сон, реалистичностью тоже не радовала. Затёкшее тело сквозь тупое онемение ощутило под спиной жесткую поверхность какого-то убогого ложа. Было жарко, настолько, что захотелось содрать с себя всю одежду. Сдернув тощее шерстяное одеяло застиранного цвета, Люси резко села в кровати. В голове поплыло. Вокруг тошнотворно закружились изображения обшарпанных стен, немногочисленной допотопной мебели. Тут же добавился отвратительный запах неухоженной, запущенной старости. Было довольно темно, однако некий слабый источник освещения имелся наверняка. Ведь женщина все же различала отдельные предметы. Взгляд ее обшарил потолок, пополз по полу, выцепил в карусели картинок прямоугольник тени окна. Тьфу ты, в смысле не тени, а наоборот. И мутный разум толкнул женщину к спасительному просвету в стене. Уронив по пути видавший виды табурет, Люся кукольно-механическими шагами доковыляла до оконного проёма и едва не расшибла лоб, со всей дури нырнув в это слабое – Манящее, животворное, прохладное, лунное сияние. Хорошо еще силы почти отсутствовали. Не разбила ни голову, ни стекло, которое оказалось на редкость чистым. Настолько прозрачным, что она его своим размазанным зрением просто не различила. Но грохоту наделала. Хотелось хохотать и рыдать одновременно. Скрипнула дверь, и на пороге обозначился девичий силуэт. Очевидно, Люся кого-то все таки разбудила. Девушка в долгополой ночной рубашке почти бесшумно забежала в комнату на звуки падающей мебели и гул потревоженного ударом окна, и застала Люсю, обессиленно повисшей на широком облезлом подоконнике. «Мадемуазель Люсьен, вы очнулись!» Она торопливо поспешила к женщине, на ходу автоматически поднимая стул и бросая на кровать обронённое одеяло. «Зачем же вы встали? Разве ж можно в таком-то состоянии!» «Да вы вся горите! Сейчас! Сейчас я помогу вам прилечь, открою окно и принесу воды!» Людмиле было так плохо, что вся тирада девушки пролетела мимо ее внимания, оставив в памяти себе только жизненно важное «прилечь», «открыть окно» и «вода». Звуки доносились до Люсиного слуха гулкой и растянуто, словно она находилась на дне неглубокого озера, а неизвестная девушка пыталась докричаться до нее с берега. Изображение тоже подернулось рябью. Как женщина перекочевала с подоконника на кровати, она бы вряд ли рассказала. Растекаясь от накатившей слабости в горизонталь, и с последних сил рассматривая над собой заспанное и деловитое девчачье лицо, Люся вздохнула с невыразимым облегчением. Лёшенька все таки испарился. На его месте материализовалась очень даже миловидная особа годов двадцати. А еще у Людмилы снова появились руки, ноги и ощущения, пусть даже безрадостные и весьма болезненные, и слух, хоть и слабый, ватный, но уже настоящий, не тот ментальный обмен мыслями, что происходил между нею и Алексеем при их последней встрече. Вот этим самым слухом женщина сумела уловить, что в комнате появился кто-то еще. Разобрать конкретных слов уже не получалось, однако звучавшие интонации показались ей не очень-то радостными, даже ворчливыми и недовольными. Ну и ладно, сейчас ее это мало волновало. Просто... Вопреки нелепости обстоятельств ее пробуждения, вопреки паршивости самочувствия, Присутствию странных незнакомцев поблизости, да, наперекор всему, внутри нее зародился и продолжал нарастать какой-то неповторимый душевный восторг. Она была жива, несомненно, жива. Смущала, правда, подозрительная нестыковка в симптоматике телесных повреждений. Должно было болеть в боку. Туда шевский сынок ткнул ее ножом, а ныла почему-то голова. Илютик, что с ним? Где моя собака? Попыталась выговорить Люся, но ее никто не понял. Голову женщины приподняла тонкая рука, в рот, по подбородку, шее потекла сырая прохлада. С последним напряжением сил Людмила совершила несколько глотков и отключилась.